Опасности. Так вот что такое война, уродливая волшебная страна, место игр невменяемого ребенка, который, заходясь от смеха, ломает свои игрушки и веселится, выбрасывая посуду из окна. Солнце село около шести часов вечера. Блобель объявил ночной перерыв.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 штурмбанфюрер Мейер. Нашей зондеркоманде предстояло двигаться за шестой армией к Полтаве и Харькову. После «Гроссе акцион» я работал дни и ночи напролет, передавал сеть информаторов и все контакты своему преемнику, начальнику службы 3-й 5-й команды Помимо того, мне приходилось улаживать дела, возникшие вследствие операции. Для нуждающихся в фольксдойче Украины мы собрали 137 грузовиков одежды. Одеяло отправляли в военный госпиталь в афен А еще требовалось составить рапорты. Блобель напомнил о приказе Мюллера и поручил мне подготовить документальные фотоматериалы об операции.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 Василица Фюрер. Речь поразила воображение слушателей. Хотя мне нарисованная картина будущего напомнила фантастические утопии в духе Жюля Верна и Эдгара Райса Берроуза, нам, наконец, представили вполне определенный, правда, составленный в высших, невообразимо далеких от нас сферах, план, конечную цель.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 Очень скоро мне выпала возможность познакомиться с ним ближе. Сразу после приезда он принялся ходить по кабинетам Айнзацгруппы и служб подразделения и лично беседовал с каждым. Его чрезвычайно беспокоили психические расстройства боевого состава. В присутствии начальника службы 3, 5-й Айнзацгруппы, принявшего у меня дела, и еще многих должностных лиц СД... Он объяснил нам, что здоровый человек не может месяцами находиться в подобных условиях без вредных, а порой крайне опасных последствий для психики. В Латвии войнзатс-группе «А» какой-то унтерштурмфюрер сошел с ума и убил нескольких офицеров, пока его самого не застрелили. Этот случай насторожил Гиммлера и высшие чины,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 Третьих, таких как Люббе, отправляли без всяких просьб по решению врачей подразделения. Обстановка потихоньку налаживалась. Выполняя данное мне поручение, решил, что лучше вместо бессистемных фотографий представить документальный альбом. Работы при этом, конечно, только прибавилось. Один из наших Арпо, фотограф-любитель,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 Штабной служащий каллиграфическим почерком вывел красивые подписи под карточками и оформил титульный лист. «Большая операция в Киеве» с заглавными буквами, отчеты и документы, а также даты маленькими. Среди квалифицированных «Arbeitsudens», содержащихся в новом лагере «Сырец», я нашел переплетчика, реставрировавшего книги для партийных бюро и даже изготовившего альбомы для съезда. Фон Родонский, комендант лагеря, одолжил мне его на несколько дней. Тот сшил отчеты и страницы с фотографиями под обложкой из черной кожи, изъятой из конфискованного у евреев добра, и украсил ее эмблемой зондеркоманды 4А блестящей чеканки.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 как все это удерживается в равновесии игрой математических формул а Снабрюге мост построить не довелось он делал проекты но пока их не реализовывал потом вермах направил его сюда проводить экспертизы разрушенных красными мостов потрясающе знаете ли каждый мост строится индивидуально и взрывается по-своему